Глава 39. Владимир Я моргнул несколько раз, переваривая его слова. И так мне хреново стало, словно я на месте Тимура оказался. Я помню это чувство ненужности. Оно преследовало меня всю жизнь, потому что я думал, что раз у мамы новый муж и новые дети, то я лишний. Но как это мог ощутить мой родной ребёнок? Я никогда не плакал, но сегодня прям ощутил, как ком слёз близко подобрался к горлу. Сглотнув его, я прокашлялся. «Чтобы не выглядеть перед сыном нытиком, ты нужен мне». «Неправда, ты даже на моём дне рождения не был». Отворачивается он, а я хочу его плеча коснуться, но сжимаю руку в кулак. Когда же я стал таким гандоном, что про сына своего забыл? Или просто забил? Я... я не знаю, смогу ли когда-нибудь загладить свою вину перед тобой. «Вернись к маме». «Нельзя склеить то, что давно превратилось в пыль. Твоя мама не любит меня». А я не люблю её. Но это не значит, что вы не любите меня, да, бабушка говорила. Только вот мне от этой любви не легче. Мы замолкаем, и я не знаю, что ещё сказать и как утешить. Мы приезжаем на строительную площадку и встречаем прораба, с которым обходим весь объект. Залезаем на самый верх и даже помогаем строителям. Тимур прямо загорается, и ему очень нравится проводить со мной время. Он улыбается, задаёт много вопросов потом просит с ним поужинать, но надо позвонить матери. Я отдаю ему свой телефон, а сам думаю про Полину, от которой уже несколько часов ничего не слышно. Она должна быть на работе, но в офисе никто не брал трубку. Когда Тимур вернул телефон, я в очередной раз набрал ее номер, но он оказался и вовсе выключенным. Я даже набрал Сашу на посту охраны, но он, как и прежде, утверждал, что Полина не выходила из здания. «Поднимись и проверь ее квартиру, потом в офис». «Прямо сейчас?» «Вчера, Саша! Быстрее!» «Всё нормально?» Тимур поднимает голову от кирпичной кладки, которую ему доверили положить. «Ты злишься». «Да потерял кое-кого». «Так мы поужинаем? Я хочу в блинную. Мама не умеет готовить блинчики, а бабушка делает их редко». «Да, да, поужинаем. Не могу не думать про Полину. Не могу думать ни о чём другом. Если только она меня ослушалась, если только пробралась мимо охраны». Но она всё равно никак бы не смогла встретиться с отчимом. Ещё вчера он тусил в Черногории, я специально узнавал. На телефон поступает звонок, и я резко отвлекаюсь и беру трубку. «Владимир Прохорович, её нигде нет! Я даже дверь открыл, пусто!» Дверь не взломана? Чувствую, как от паники сердце вскачь. «Куда ты делась, девочка?» «Нет, в том-то и дело!» «Записки?» ничего «Быстро смотайся туда, где её брат живёт, сводный, и отправь кого-нибудь в клинику её матери. Найди её». Заканчиваю криком и шагаю вперёд. «Мы не поужинаем, да?» Слышу разочарованный голос Тимура и про себя выругиваюсь. «Ну, Полина, ну найду. Выдеру, реально. Надо кое-кого найти, малыш. Найдём и все вместе поужинаем». «Её, да?» Вдруг кричит он. «Твою девушку! Она тебе дороже, чем я?» Я вижу, что уже народ начал оборачиваться, а времени ссориться с Тимуром прямо сейчас у меня нет. Тимур, иди в машину. Не пойду, я не пойду её искать, потому что если ты её найдёшь, то останешься с ней. Тимур, в машину я сказал. Нет, и я не скажу, что она тебе написала, и не скажу, где она сейчас. Пусть её хоть убьют, тогда ты будешь со мной, а не с ней. Тимур, меня потряхивает, пока он шагает назад. Что ты сделал? «Освободил тебя! Нас! Мы семья, а она никто!» «Тимур, что ты сделал?» «Удалил её сообщение и заблокировал номер, как и в прошлый раз!» «Прошлый раз, в значит?» Сжимаю челюсти и делаю рывок. Но Тимур ловко перемахивая через полустянок и убегает от меня. Убегает, блять, по строительной площадке. И встаёт на самом краю недостроенного балкона. «Тимур, отойди от края!» «Я скажу тебе, где она, если пообещаешь, что её не будет в нашей жизни, если пообещаешь, что я буду жить с тобой, а если не пообещаешь, то я прыгну. Клянусь, я прыгну!»